«У меня есть ребенок», — ответил он. «Да нет, еще одного». «Нет». «Почему? Это ж такое счастье, мне кажется». «Ну да. Только ты ждешь этого счастья, вкладываешься в этого ребенка, а отдачи нет. Поверь мне, во всяком случае ты отдаешь больше, чем получаешь». «Не знаю. Зато я знаю». С Илюшей становилось тяжелее. Он стал неуправляемым, отказывался учиться.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 свинина отвечала она свинина докладывал игорь нет не жирная дай поесть спокойно ближе к вечеру на опять звонила ничего не делали гуляли опять отчитывался игорь ни о чем он с ней не разговаривал да нет про тебя не рассказывал а она и не спрашивала почему что значит почему нормально общаются пока игорь говорил по телефону сынной лариса замолкала затаивалась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 «А ты не говори ему больше ничего такого», — просил Игорь. «Ну, хорошо, я буду молчать». Илья все-таки переехал к ним. Так стало удобнее».